Подъехав к калиновому лесу, мы нашли линейку уже там и сверх всякого ожидания еще телегу в одну лошадь, на середине которой сидел буфетчик. Из-под сена виднелись самовар, катка с мороженой формой и еще кое-какие привлекательные узелки и коробочки. Нельзя было ошибиться. Это был чай на чистом воздухе, мороженое и фрукты. При виде телеги мы изъявили шумную радость — потому что пить чай в лесу, на траве и вообще на таком месте, на котором никто и никогда не пивал чаю, считалось большим наслаждением. Турка подъехал к острову, остановился, внимательно выслушал от папа подробное наставления как равняться и куда выходить. Впрочем, он никогда не соображался с этим наставлением, а делал по-своему. Разомкнул собак, не спеша второчил смычки, сел на лошадь и, посвистывая, скрылся за молодыми березками. Разомкнутые гончие, прежде всего маханиями хвостов, выразили своё удовольствие, встряхнулись, оправились, и потом уже маленькой рысцой, принюхиваясь и махая хвостами, побежали в разные стороны. «Есть ли у тебя платок?» — спросил папа. Я вынул из кармана и показал ему. «Ну так возьми на платок эту серую собаку». «Жирана?» — сказал я с видом знатока. — Да, и беги по дороге. Когда придет полянка, остановись и смотри. Ко мне без зайца не приходить. Я обмотал платком мохнатую шею жирана и опрометью бросился бежать к назначенному месту. Папа смеялся и кричал мне вслед. — Скорей, скорей, а то опоздаешь! Жиран беспрестанно останавливался, поднимая уши и прислушиваясь к порсканью охотников. У меня недоставало сил стащить его с места, и я начинал кричать — «Ату! Ату!» Тогда же ран рвался так сильно, что я на силу мог удерживать его и не раз упал, покуда добирался до места. Избрав у корня высокого дуба тенистое и ровное место, я лег на траву, усадил подле себя жерана и начал ожидать. Воображение мое, как всегда бывает в подобных случаях, ушло далеко вперед действительности. Я воображал себе, что травлю уже третьего зайца, в то время как это звалось в лесу первая гончая. Голос турки громче и одушевленнее раздался по лесу. гончая взвизгивала, и голос ее слышался чаще и чаще. К нему присоединился другой басистый голос, потом третий, четвертый. Голоса эти то замолкали, то перебивали друг друга. Звуки постепенно становились сильнее и непрерывнее, и, наконец, слились в один звонкий заливистый гул. Остров был голосистый, и гончие варили варом. Услыхав это, я замер на своем месте. Вперев глаза в опушку, я бессмысленно улыбался. Подкатился с меня градом. И хотя капли его, сбегая по подбородку, щекотали меня, я не вытирал их. Мне казалось, что не может быть решительнее этой минуты. Положение этой напряженности было слишком неестественно, чтобы продолжаться долго. Гончие-то заливались около самой опушки, то постепенно отдалялись от меня. Зайца не было. Я стал смотреть по сторонам. С Жираном было то же самое. Сначала он рвался и взвизгивал, потом лег подле меня, положил морду мне на колени и успокоился. Около оголившихся корней того дуба, под которым я сидел, по серой сухой земле между сухими дубовыми листьями, желудьми, пересохшими обомшалыми хворостинками, Желто-зеленым мхом и изредка пробивавшимися тонкими зелеными травками кишмя кишели муравьи. Они один за другим торопились по пробитым ими торным дорожкам, некоторые с тяжестями, другие — порожняком. Я взял в руки хворостину и загородил ею дорогу. Надо было видеть, как одни, презирая опасность, подлезали под нее, другие перелезали через, а некоторые, особенно те, которые были с тяжестями, Совершенно терялись и не знали, что делать. Останавливались, искали обхода или ворочались назад. Или по похворостинки добирались до моей руки и, кажется, намеревались забраться под рукав моей курточки. От этих интересных наблюдений я был отвлечен бабочкой с желтыми крылышками, которая чрезвычайно заманчиво велась передо мною. Как только я обратил на нее внимание, она отлетела от меня шага на два. Повелась над почти увядшим белым цветком дикого клевера и села на него. Не знаю, солнышко ли ее пригрело, или она брала сок из этой травки. Только видно было, что ей очень хорошо. Она изредка взмахивала крылышками и прижималась к цветку. Наконец, совсем замерла. Я положил голову на обе руки и с удовольствием смотрел на нее. Вдруг жеран завыл и рванулся с такой силой, что я чуть было не упал. Я оглянулся. На опушке леса, приложив одно ухо и приподняв другое, перепрыгивал заяц. Кровь ударила мне в голову, и я все забыл в эту минуту. Закричал что-то неистовым голосом, пустил собаку и бросился бежать. Но не успел я этого сделать, как уже стал раскаиваться. Заяц присел, сделал прыжок, и больше я его не видал. Но каков был мой стыд, когда вслед за гончими, которые в голос вывели на опушку... Из-за кустов показался турка. Он видел мою ошибку, которая состояла в том, что я не выдержал, и презрительно взглянув на меня, сказал только «Эх, барин!». Но надо знать, как это было сказано. Мне было бы легче, ежели бы он меня, как зайца, повесил на седло. Долго стоял я в сильном отчаянии на том же месте, не звал собаки и только твердил, ударяя себя поляшком боже мой что я наделал я слышал как гончие погнали дальше как застукали на другой стороне острова отбили зайца и как турка в свой огромный рог вызвал собак но все не трогался с места глава восемь игры охота кончилась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 и быть человеком «а бон фортун» — удачливым, но и нравится всем без исключения, людям всех сословий и состояний, в особенности же тем, которым он хотел нравиться. Он умел взять верх в отношениях со всякими, не быв никогда человеком очень большого света. Он всегда водился с людьми этого круга и так, что был уважаем. Он знал ту крайнюю меру гордости и самонадеянности,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 — Я беру Карла Ивановича с детьми. Место в бричке есть. Они к нему привыкли, и он к ним, кажется, точно привязан. А 700 рублей в год никакого счета не сделают. Эпуио фонс, это он трэбон диабло. И потом, в сущности, он славный малый, черт его подери. Я никак не мог постигнуть, зачем папа бронит Карла Ивановича. — Я очень рада, — сказала Маман. — И за детей, и за него. Он славный старик. Если бы ты видела, как он был тронут, когда я ему сказал, чтобы он оставил эти 500 рублей в виде подарка. Но что забавнее всего, это счёт, который он принёс мне. Это стоит посмотреть». Прибавил он с улыбкой, подавая ей записку, написанную рукою Карла Ивановича. «Прелесть!» Вот содержание этой записи. «Для детьей два удочка. 70 копек. Цветной бумага, золотой каёмочка, клестер и болван для коробочка в подарках».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 Твоя любовь была так велика, что слова сами собою лились из уст твоих. Ты их не поверял рассудкам. И какую высокую хвалу ты принес его величию, когда, они находя слов, в слезах повалился на землю.